И словно откликаясь на его мысли, в комнату вошёл абсолютно трезвый Ленон, по всю глотку распевая: "Вихри враждебные веют над нами". Он обвёл фанатичным взглядом истинного революционера команду Чива и строго сказал: "Товарищи, завтра объявляю всеобщую забастовку. Будем свергать временное правительство". Какое правительство? «Какое временное!» — с трудом выдавил из себя Стив. «Ну, румынская династия сидит на престоле уже триста лет!» «А я про что? Кончилось их время. Посидели, дайте посидеть другим. Послезавтра тайным голосованием будем выбирать нового короля. Согласна к зоту!» «Красавчик, ты у нас главный кандидат. Конкурентов не бойся!» Когда я своей партий-ячейке рассказал про твою судьбу, она обещала ими заняться. И тут до Стива дошло. Господи, да я же просто сплю. Обычный ночной кошмар. И ничего, его... Только, мамочка, не выключай свет. Пожалуйста, я боюсь спать в темноте. Стив не твердой походкой... удалился в соседнюю комнату и плюхнулся на кровать. «Так, фонарь в его комнате не тушить», — пробосил Ленон, «а мы будем заседать тайно в темноте. Конспирация должна быть на первом месте». Дверь за Стивом аккуратно прикрыли. Последнее, что он услышал, уходя в спасительное небытие, внушительный голос Ленона. «Не пора ли распределять...» Министерские портфели, товарищи. Эммочка, какой ужас мне приснился, пожаловался Стив, открывая глаза. Эти сволочи надумали устроить революцию. Комнату заливал яркий солнечный свет, жены рядом не было. И Стив подскочил на кровати. Неужели всё, что ему привиделось, правда? Вылетев из спальни, В торговый зал он кинулся проверять наличие дара нищих. Мешков с золотом на месте не оказалось. «Фу!» — облегченно выдохнул Сив. «Это был все-таки сон!» Обрадованный этим приятным фактом, юноша пошел искать своих друзей. В лавке старевщика их не обнаружилось, и он успокоился окончательно, так как солнце было уже достаточно высоко, А согласно его инструкциям в это время они уже должны были быть на задании. Облевшись в нашинский наряд, надёжно скрывавший его белоснежный камзол, он стёрнул со стола бутерброд, оставленный ему заботливыми друзьями, и, уминая его на ходу, двинулся на исходную позицию. Быстрым шагом он шёл по улице, лавируя между разряженными по случаю открытия ярмарки горожанами. и вскоре оказался на рыночной площади, где около эшафота уже шумел народ. Ежегодная ярмарка всегда начиналась с какого-нибудь представления. На этот раз представлением была смертная казнь особо опасных преступников. Стив протолкался к самому подножью эшафота и застыл в скорбной позе, одной рукой поглаживая эшафота, Массивный серебряный крест, спускавшийся к животу на золотой цепи. Другой ощупывая завязки пояса, сделанного из волочаной веревки, на концах которой были закреплены тоже кресты, не менее увесистые. Под бой часов на ратушной башне, возвещавшей полдень, на шафот вывели Турссарди с Лизеттой в окружении шести серых личностей, в кожаных плащах, с отличительными эмблемами на воротах, в виде двух золотых молний. Следом за ними поднимался палач. У него молнии были не только на воротах, но и на рукавах, и на колпаке с двумя прорезями для глаз. Стив начал оглядываться в поисках своей команды, но как назло, в поле зрения никто не попадался. Пока Джон шел искал своих соратников, сирей личности дела Вита Накинули на шеи приговоренных веревочные петли и застыли в ожидании приказа. С боковой улицы выехало странное сооружение, которое тонуло сестерка лошадей, запряженных цугом. Чем-то оно напоминало маленькую передвижную сцену. На ней сидели в удобных креслах разряженные в пух и прах вельможи, среди которых в своем черном плаще, как белая ворона, Стив невольно ухмыльнулся, Выделал сам Мак, градоначальник славного города Габарда, робко повернул голову в его сторону, тот небрежно кивнул, и представление началось. Одна из седых личностей, стоявшая перед этим на шафоте недвижно, как памятник, встряхнулась, выступила вперёд и хорошо поставленным голосом зачитала приговор. Стив почерпнул из этой речи много нового. Во-первых, он узнал, что служба самому является не горем, как утверждают злые языки, а великим благом для нормудского народа. Во-вторых, какие всё-таки приговорённые и их пока ещё не пойманные сообщники совершали преступления в Нормунди, кроме покушения на жизнь самого, им приписывали попытку изнасилования принцессы в особо извращённой форме. на центральной площади при большом скоплении народа. Тут раздался чей-то недоверчивый голос. — Да ладно, загинаешь! От добровольных помощников отбиваться замучаешься. Недоверчивого товарища тут же уволокли из площади серой личности, шнырявшая в толпе, после чего обвинитель продолжил оглашение списка преступлений Труссара и Лизетты. Через полтора часа... полностью опухшие от полученной информации жители славного города Габарда уже не задавались вопросом как эти злодеи могли вчера ограбить гномей банк если они уже 3 дня сидят за решёткой обличительно наконец-то выдохся посмотрел на обиженным взглядом на городаначальника потом на колдуна и не найдя поддержки буркнул странные слова «Никто ничего сказать не хочет, а то мы казнить начинаем». В ответ ему была гробовая тишина. Колдун скрипнул зубами и дал отмашку. Серые личности на шифоте дружно схватились за веревки, перекинутые через перекладину. Согласно протоколу подобных операций, серая личность, только что зачитывавшая список преступлений и приговор, а хрипшим голосом вопросила приговоренных. — У вас есть последнее желание? — Ага, — сказал Труссарди. — Ну, слушаю. — Мы гноми и банк ограбили, — спросил Труссарди. — Да, — уверенно ответила серолистость. — Эй, и много взяли? — Да. — Тогда отдайте пятьдесят процентов гномам, а все остальное народу. Стив тут же понял, что великие Труссарди Одной гениальной фразой сгадил все. Не менее гениальный план Стива не просто рухнул, а буквально с треском провалился вместе с частью шафота. К счастью, кое-кто из команды Стива был уже на посту. Веревки даже не успели толком натянуться. Свизнул нож Петра Рудича, и приговоренные рухнули вниз. Из-под шафота появилась возмущенная борода гнома и заорала во всю мочь. Он так хотел, и педиса процентов сла же кровно заработанных. Народу это сильно не понравилось. Толпа заволновалась и рванулась к Жафоту, отстаивая своё в обнаглевших гномов. Мрак, вращавший головой войска команды Слива, на которую была рассчитана эта очередная ловушка, мгновенно переместился на уцелевший край Жафота, поднял руки, и толпа отшатнулась. От взметнувшейся перед ней стены палании. Стив сорвал с пояса верёвку с серебряными крестами на краях и начал раскручивать её целясь в колдуна. Импровизированное было, обязано было сдёрнуть его со шафота. Но в тот момент, когда это оригинальное оружие приготовилось сорваться в полёт, за спиной раздался трубный глас Ленона.